Глава 10. Друзья, я друг самому себе. Проверьте себя, какие утверждения отражают ваши ощущения. Мои друзья меня не поддерживают. Все вокруг меня осуждают. Никто не может посмотреть на вещи моими глазами. Люди не уважают мое личное пространство. Я не могу дружить с кем-нибудь слишком долго. Я не даю своим друзьям узнать меня по-настоящему. Я даю своим друзьям советы ради их же собственного блага. Я не знаю, как быть хорошей подругой. Я не умею просить помощи у своих друзей. Я не умею говорить «нет» своим друзьям. Дружба может оказаться самыми важными и длительными отношениями в нашей жизни. Мы можем жить без супругов или любовников. Мы можем жить без своей семьи, но большинство из нас не могут счастливо жить без друзей. Я верю, что мы сами выбираем родителей, прежде чем рождаться на этой планете. Но друзей мы выбираем на гораздо более сознательном уровне». Ральф Уолда Эмерсон, великий американский философ и поэт, написал эссе о дружбе, назвав ее «Нектаром богов». Он объяснял, что в любовных отношениях Один человек всегда стремится изменить другого, и только друзья способны отстраниться и посмотреть друг на друга с одобрением и уважением. Друзья могут расширить или заменить родную семью. Большинство людей испытывают огромную потребность делиться своим жизненным опытом с окружающими. В дружбе мы не только лучше узнаем других людей, но можем также больше узнавать о себе. Такие отношения. Это зеркало нашей самооценки. Они дают нам прекрасную возможность увидеть самих себя и те сферы жизни, в которых нам, возможно, необходимо расти. Если отношения с друзьями становятся напряжёнными, можно найти в этой ситуации негативные посылы из детства. Вероятно, настало время для уборки своего ментального пространства. Очищать своё ментальное пространство от давно прижившихся в нём негативных идей Это все равно, что начинать программу здорового питания после длительного употребления низкокачественной пищи. Когда вы меняете свой образ питания, ваше тело начинает выбрасывать токсичные отходы, и в первую пару дней вы можете чувствовать себя хуже. То же самое происходит, когда вы решаете изменить модели своего мышления. На некоторое время ваши обстоятельства могут ухудшиться, но помните. Надо выкопать много сухих сорняков, чтобы добраться до богатой почвы. И вы можете это сделать. Я знаю, что вы можете. Возьмите бумагу и ручку для выполнения упражнений. Упражнение «Ваши дружеские отношения». Запишите три раза следующую аффирмацию. «Я намерена отпустить все свои мысленные модели», которые создают неприятные дружеские отношения. Теперь запишите ответы на вопросы. Каковы были ваши первые дружеские отношения в детстве? Насколько ваши дружеские отношения сейчас похожи на те, детские? Что вы узнали о дружбе от своих родителей? Какие друзья были у ваших родителей? Каких друзей вы хотели бы приобрести в будущем? Опишите подробно. Упражнение «Ваша самооценка и дружба». Давайте рассмотрим вашу самооценку в сфере дружбы. Ответьте на все предложенные далее вопросы. После каждого ответа запишите аффирмацию в настоящем времени, которая должна заменить старое убеждение. Чувствую ли я себя достойным иметь хороших друзей? Пример ответа. Нет. С какой стати кому-то захочется общаться со мной? Пример аффирмации. Я люблю и принимаю себя. Я являюсь магнитом для друзей. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что меня больше всего пугает в том, чтобы иметь близких друзей? Пример ответа. Я боюсь предательства. Мне кажется, людям нельзя доверять. Пример аффирмации. Я доверяю себе, я доверяю жизни и я доверяю своим друзьям. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Я получаю возможность судить других. Я жду, когда мои друзья сделают неправильный шаг, и тогда я смогу считать их виноватыми. Пример аффирмации. Все мои дружеские отношения успешны. Я любящая и заботливая подруга. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что страшного произойдет, если я отпущу это убеждение? Пример ответа. Я потеряю контроль. Мне придется по-настоящему впускать людей в свою жизнь. Пример аффирмации. Любить других легко, когда я люблю и принимаю себя. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Если мы все несем ответственность за то, что происходит в нашей жизни, то некого винить. Что бы ни случилось снаружи, это только отражение нашего собственного внутреннего мышления. Упражнение «Подумайте о своих друзьях». Вспомните три события в своей жизни, когда, по вашему мнению, с вами плохо обошлись или вас обидели ваши друзья. Возможно, друг предал вас, когда вы ему доверились, или бросил вас, когда вы в нем нуждались. Может быть, этот человек вмешался в ваши супружеские или любовные отношения. В каждом случае назовите это событие и запишите свои собственные мысли, которые предшествовали этому событию. Пример события. «Когда мне было 16 лет, моя лучшая подруга Сьюзи рассердилась на меня» и начала распространять обо мне дурные слухи. Когда я попыталась ее разоблачить, она стала мне врать. Весь последний год в школе у меня не было друзей. Пример мыслей. Я не заслуживала друзей. Я привязалась к своей подруге Сьюзи, потому что она была холодной и критичной. Я привыкла, что она осуждала и критиковала меня. Первое событие. В глубине души я думала. Второе событие. В глубине души я думала. Третье событие. В глубине души я думала. Упражнение «Поддержка друзей». Вспомните три события в своей жизни, когда вас поддержали друзья. Возможно, близкий друг заступился за вас или одолжил вам денег, когда они были вам нужны. Может быть, этот человек помог вам выпутаться из сложной ситуации. В каждом случае сначала назовите события, а потом запишите свои мысли, которые предшествовали ему. Пример события. Я всегда буду помнить Хелен. Когда на моем первом месте работы люди стали смеяться надо мной, потому что я сказала какую-то глупость на собрании, Хелен за меня заступилась. Она помогла мне справиться со смущением и спасла меня от увольнения. Пример мыслей. Даже если я совершу ошибку, кто-нибудь обязательно мне поможет. Я заслуживаю поддержки. Женщины поддерживают меня.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 В глубине души я думала. Визуализация. Кого из друзей вы должны поблагодарить? Визуализируйте их некоторое время. Посмотрите этим людям в глаза и скажите. Я благодарю и благословляю тебя своей любовью за то, что ты оказался рядом, когда мне это было нужно. Пусть твоя жизнь будет полна радости. кого из друзей вам необходимо простить. Визуализируйте их некоторое время, посмотрите этим людям в глаза и скажите «Я прощаю тебя за то, что ты не повел себя так, как мне бы хотелось. Я прощаю и отпускаю тебя». Утверждения, приведенные в начале этой главы, снова перечислены далее, вместе с аффирмациями, соответствующими каждому убеждению.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 Если вы верите в утверждение «все вокруг меня осуждают», вам может подойти такая аффирмация «по мере того, как я освобождаюсь от потребности судить, критичные люди оставляют мою жизнь». Если вы верите в утверждение «никто не может посмотреть на вещи моими глазами», вам может подойти такая аффирмация «я открыта и восприимчива ко всем точкам зрения». Если вы верите в утверждение «люди не уважают мое личное пространство», вам может подойти такая аффирмация «я уважаю других, а они уважают меня». Если вы верите в утверждение «я не могу дружить с кем-нибудь слишком долго», вам может подойти такая аффирмация «моя любовь и принятие других создают длительные дружеские отношения». Если вы верите в утверждение «я не могу позволить моим друзьям узнать меня по-настоящему», вам может подойти такая аффирмация «для меня безопасно быть открытой». Если вы верите в утверждение «я даю своим друзьям советы ради их же собственного блага», вам может подойти такая аффирмация «я оставляю своих друзей в покое». Мы все совершенно свободны быть самими собой. Если вы верите в утверждение «я не знаю, как быть хорошим другом», вам может подойти такая аффирмация «я доверяю своей внутренней мудрости, которая направляет меня». Если вы верите в утверждение «я не умею просить помощи у своих друзей», вам может подойти такая аффирмация «для меня безопасно просить о том, что мне необходимо». Если вы верите в утверждение Я не умею говорить нет своим друзьям. Вам может подойти такая аффирмация. Я выхожу за рамки этих ограничений и честно выражаю себя. Дружба Терапия. Я едина с жизнью и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что у меня веселый и любящий круг друзей. Мы все отлично проводим время, как по отдельности. так и в компании друг друга. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их модели дружбы. Я являюсь уникальной индивидуальностью, и я решаю пускать в свою жизнь только надежных и заботливых людей. Куда бы я ни пошла, меня встречают с теплотой и дружелюбием. Я заслуживаю самых прекрасных друзей и позволяю своей жизни наполняться любовью и радостью. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. Все хорошо в мире моих отношений с друзьями.